Глава двадцать «Дикая природа». «Не знаю, как ты», — сказала Зео восемь, шагая между громадных валунов, «но лично я считаю, что природа в этих местах не менее страшная, чем войско Кадма». «Ну да, живность вокруг может быть опасна», — ответила ее младшая сестра. «Но вместе с тем и прекрасно». Они шагали за Равендером, который тянул Надео на своеобразных волокушах. Импровизированные носилки одним краем тащились по земле. Несущие оси конструкции оставляли в песке две неглубокие колеи, по которым исследовала Зе. Раньше она наверняка вообразила бы, что это такая волшебная тропа, проложенная специально для нее. Но теперь становилось труднее цепляться за сказочные детские грезы. «Рови, а как ты думаешь, здешняя природа прекрасна?» — спросила она. Равендер промолчал. Собственно, он молчал почти весь день, прокладывая путь к своей деревне между стоячих камней. «Небо впереди потемнело, где-то вдалеке громыхал гром». «А ты, Девять, не скучаешь по нашему старому убежищу? Разве не здорово было бы вновь поселиться там?» Проговорила Восемь задумчиво. «Мы создали бы новое сообщество, ходили бы, куда вздумается, и нам бы ничего не грозило. Это было бы очень славно, как считаешь?» ну, наверное». Зия теребила одну из своих косичек. Конечно, она скучала по своему уютному дому, но вообще-то... Ей гораздо больше нравилось путешествовать по неизведанным землям и знакомиться с обитателями Арбона. «Не скрывай свою правду, Зеа-9. Говори, что думаешь», — бросил Равендер через плечо. «Я и говорю», — огрызнулась Зеа. «Мне многое в убежище нравилось, но кое-что и не нравилось». «Что, например?» На лице 8 играла легкая улыбка, как будто ей было приятно недовольство Равендера Зеей. «Мне не нравилось, что на поверхность можно было выйти только в определенном возрасте, когда...» «Радуйся, что ты не дождалась этого момента». Перебила ее восемь. «Мы с матер часто ссорились из-за этого». Матер. Презрительно хмыкнула восемь. «Еще один из роботов Кадма на службе его интересов». «Нас и растить робота, Но и матери она, конечно, оказалась». Слова восемь пронзили Зию словно клешни песчаного снайпера. «Если это место в самом деле убежище, как нам толдычили». Стоило в таком случае позволить его обитателям оставаться в безопасности всю жизнь, а то спустя время тебя выбрасывают наружу какой-то безмозглый кусок машинерии, работающая. «Забери свои слова обратно!» Зея-девять кинулась прямо на сестру, и они обе упали в лужицу у подножия очередного монолита. «Матерь не такая! Она просто выполняла свой долг! Она не знала, и ты не знаешь!» Зея бешено наносила удары по телу сжавшейся восемь. «Зея! Зея!» Большие руки Равендера обхватили тонкие запястья девочки. Он оторвал ее от старшей сестры и оттащил подальше. «Да что ты творишь?» — заорала Восемь. «Ты ничего не знаешь, аматор!» — выплюнула Зия. «Неужели?» — рявкнула в ответ Восемь. «А я думаю, это ты ничего не знаешь, Девять. Это ты не в курсе, что у нее была одна задача — натренировать нас для жизни наверху, на поверхности». Это ты не в курсе, что в тот день, когда тебе исполнялось шестнадцать, тебя выгоняли из убежища? Одну? И неважно, были ли у тебя при этом братья или сестры. Ты не в курсе, что раз покинув убежище, ты уже никогда не мог вернуться обратно, вообще никогда. Пусть и проделал бы весь путь до Новой Атики обратно. Даже если тебе очень хотелось просто вновь почувствовать себя в безопасности в единственном месте, которое хорошо знакомо. Если хотелось, чтобы тебя любили, чтобы у тебя была семья, сестра, дочь. «Но матер не знала!» — закричала Зия. «Она подчинялась убежищу!» «Ага, ну да!» — огрызнулась Восемь. «Типа виновата убежище, аниматор...» «Ей было плевать!» «Я пришла запчастями для нее, с едой одеждой для тебя. Я даже нашла старую сказочную книгу, чтобы читать тебе. Но ей было плевать! Она в любой момент могла обойти компьютерную систему убежища, но она этого не сделала. Закрыла мне доступ в мой собственный дом. Наш дом!» Восемь упал на колени. Я могла бы заботиться о тебе, защищать тебя. Все пошло не так. Она закрыла лицо руками и начала всхлипывать. Удивла, прошептала Зия. Это ты ее принесла. Я никогда не прощу ее, девять. Не в ответила Восемь и шмыгнула носом. Я ненавижу Кадма за то, что программа моего единственного родителя заставила ее оттолкнуть меня. И я ненавижу матер за то, что она позволила этому произойти. Но матер не знала. Зия оглянулась на Равендора. Рови, ты же был там, скажи ей, матер не знала. Мне показалось, мать робот и в самом деле находилась под прямым контролем машины, которая была вашим домом, сказал Равендор. Но вашей матер было преданное сердце. О, и ты будешь его слушать. Восемь обвиняющих указала пальцем на Равендора он провел с ней несколько дней и узнал матер лучше чем я а с грозового неба начали падать крупные капли Зия вспомнила как иногда ужасно злилась и расстраивалась из за матер но ведь хороших воспоминаний было намного больше и с тех времен пока она росла и накопившихся за время их странствий в поисках ответов зия девять никогда не испытывала ненависти к матер а что если бы она не пускала меня домой теперь уже неважно Зия подошла к сестре и обняла ее. «Все будет хорошо», — прошептала она ласково. «Да, ты права, прости меня. Просто когда я тебя вижу, все прошлые чувства возвращаются», — сказала Восемь, подняв взгляд на сестру. Она убрала мокрые пряди с лица младшей Зии. «Ты не переживай за того, что произошло между мной и Матер. Это в прошлом». Восемь вытерла слезы. «Сейчас же мы вместе, верно?» «Верно», — кивнула младшая. Восемь вцепилась в узкие плечи девочки и сжала их. Все эти годы в Новый Атек я чувствовала себя лишней на чужой мне земле. Никто по-настоящему не понимал, каково это вырасти в убежище. Но теперь появилась ты девять, «И ты все, что у меня есть», — сказала она тоном, в котором явно слышалось отчаяние. Дождь усиливался, над их головами прогремел гром. Капли дождя барабанили по покрывалу, туго натянутому над скоплением монолитов. Под покрывалом возле разведенного костерка ежилась и пыталась согреться промокшая Зия. Ее сестра выжимала насквозь мокрую тунику, на Део спал, укутанный со всех сторон. «Ты была права», — сказала Зия. «После захода солнца температура упала». «Вот лови». Восемь бросила девочке второй рабочий комбинезон. «Как я и думала, в них нет ткани или системы жизнеобеспечения, но...» на всякое лучше, чем в нижнем белье разгуливать», — откликнул Зия, натягивая комбинезон. Какие-то существа кричали и звали в темноте за пределами освещенного костерком круга. «Надеюсь, не песчаные зверюги. Никто-то еще не сожрут нас, пока мы спим». Восемь сняла крышку с контейнера с едой и вытряхнула несколько питательных капсул на ладонь. «Мы слишком близко к скалам, снайперы здесь не нападут», сказала Зия, подбрасывая полено в костер. «И дрейфиков я не видела с самой нашей утренней встречи». Сестра Зеи девять, казалось жутковато спокойно после их ссоры, совершенно как во время их побега из Новой Атики. Она невозмутимо, словно ничего и не произошло, закинула в рот пригоршню питательных капсул. Зия попробовала обратиться к ней мысленно, как разговаривала с песчаными снайперами. «Скажи, что тебе здесь не нравится. Скажи мне, что ты хочешь вернуться в Новую Атику или поселиться с работягами». «Откуда ты столько всего знаешь об этих всех существах?» — спросила Восемь. В нашем курсе естествознания ничего не говорилось о песчаных снайперах или дрифозанах. Она протянула Зеи несколько пищевых капсул. «Не говори, нельзя не знать?» — ответила Зея и отмахнулась от предложенной еды. «База данных идентизбора на умниподе оказалась абсолютно бесполезной». «Так как же ты выучилась?» — Восемь набрала еще горсть капсул. «Равендер», — сказала Зея. «Он знает все про все». «Видимо, набрался опыта за время своих странствий по Арбоне». «По Арбоне?» «Так пришельцы называют землю», — пояснила Зе, стаскивая носки и кетботы. Она вытянула ноги поближе к огню и продолжила. «И я предпочитаю так называть ее, поскольку земли, про которую нам рассказывали, уже давно не существует». «Да уж», — согласилась Восемь. «Ты упоминала, что однажды вернулась из новой Атьке к убежищу», — уточнила Зе, вороша дрова в костре. «Разве тебе не встретились инопланетяне и все такое?» «Нет». Восемь сосредоточенно глядела на ожившее пламя. Меня подбросил обратно тот эвакуатор, который привез меня в Новую Атику. зиан семь У него самого тогда был маленький сын, и он оказался хорошим человеком и симпатичным. А что случилось потом? Зии хотелось обсудить эту тему. В убежище она посмотрела множество романтических шоу, но они с матр практически никогда не говорили о мальчиках. Восемь тяжело вздохнула. Некоторое время он побыл со мной возле убежища, пока я пыталась убедить Матер впустить нас. Когда это не получилось, я стала уговаривать ее отдать тебя мне. «Серьезно?» Узев в голове никак не укладывалось, что Восемь приходила в убежище, когда там уже росла ее младшая сестра. «Ты была совсем младенчиком, девять. Ты не можешь этого помнить», — сказала Восемь. В памяти девочки всплыли картины, показанные омниподом подом медицинская лаборатория кадма одна из них явно выбивалась из общего ряда зия постарше которая ругалась матер в спальне это была не я а восемь зия попробовала представить как восемь и тот пилот поселились в убежище и стали вместе с матер растить маленькую зию совсем как на рисунке с у Дивлы. робот малышка и взрослые короче этого тоже не произошло само собой Продолжила восемь ровным голосом. «Так что мы ушли и вернулись в Новую Атику. Я решила ждать тебя там. Мой симпатичный пилот улетел с группой радикально настроенных людей, которые хотели исследовать другие территории, и больше я его никогда не видела. Мужчины, что тут скажешь?» «Неужели все мужчины, как этот пилот?» «И как Хейли?» — задумала Зеа. «Но сейчас все это неважно. Не нужны нам всякие там ветреные пилоты». «Мы, девчонки, вполне можем сами о себе позаботиться тут, в дикой местности». Восемь не отрывала глаз от огня. В свете пляшущих язычков пламени старшая Зея выглядела совсем не так, как в городе во время их первой встречи. Лохмаченные волосы, грязь и размазанная по лицу тушь. Младшая сестра видела в бирюзовых глазах старшей огромную усталость, а еще твердую решимость. Если подумать, заветное желание восемь... Ее удивило, в сущности, ничем не отличался от заветного желания Зии девять. И не отличался от заветного желания Матер. В случае восемь оно вроде бы уже сбылось, и теперь у нее было то, чего и так не хватало в жизни. Она ведь уверяла Зию, что очень счастлива воссоединиться с младшей сестрой. И все же в ее точенных, будто фарфоровых чертах угадывалась крайняя степень отчаяния. — Ужин! — провозгласил Равендер, выныривая из темноты. Он нес в руках разделенного пополам ощипанного вертеплавника. Плехнувшись между двумя зеями и вытащив кусочек плавникового луча из кучи, сваленной на носилках, он вонзил тонкую кость в землю, под углом над пламенем, и нанизал на нее куски мяса. Получилось что-то вроде вертела. Повороши углези а девять начнем готовку. Это та странная трехкрылая птица? Восемь поморщилась, глядя на тушку, зашипевшую на вертеле. Да, верьте, плавник, подтвердил Равендер. И вы будете его есть? Восемь отодвинулась от костра. Это весьма недурно, стряла Зия. Я сначала тоже не знала, что и думать, но вообще-то у него довольно вкусное мясо, и это хороший источник белка. Точно лучше, чем пищевые капсулы. Но он же дохлый, продолжала Восемь. Это правда, птица отдала свою жизнь, сказал Равендер. Но ее энергия. Восполнить твою энергию. Ее дух обогатит твой дух. Отнесись к этому с уважением и насладись пищей». «Ты же хотела уйти из Новой Аттики», — добавила Зея. «Вот такая тут жизнь. Мы, неотслеживаемые, живем дарами земли». «Ну, нам же не обязательно жить, как дикие звери», — возразила Восемь с отвращением, наблюдая за дымящимся на вертеле мясом. Равендер, глядя на Зею Восемь, обратился к Зе Девять. «Зе, пока готовится ужин, я бы хотел тебе кое-что показать. Пойдем со мной». «Конечно», — отозвалась девочка и натянула кет -бота. Она последовала за своим синим другом во тьму, под моросящим дождем, оставив старшую сестру приглядывать за Надео и готовящейся едой. «Ты ведь не думаешь, что еще что-то случится?» — спросила девочка и оглянулась на оранжевое свечение костерка, которое в тусклом лунном свете казалось яркой звездой. «Нет, нет, нет», — сказал Равендер. «Мне надолго, просто взгляни на это». При глушенном свете Зе увидела, что друг ведет ее к скоплению стоящих камней, густо заросших зеленью. И тут же заметила, что кетбуты больше не шуршат по гравию и песку, а ступают по мягкому моховому ковру. «Блуждающий лес! Мы приближаемся к твоей деревне?» — спросила она. «Это в самом деле блуждающий лес, Зе, но присмотрись внимательнее». Равендер зажег маленький фонарик и поставил его у подножия валуна. Сначала Зия видела только движение. Легкое и постоянное движение, как будто мох на валуне чуть-чуть вибрировал. Она наклонилась ближе и тогда поняла, что дело не в вибрациях. «Он... он растет!» — выдохнула девочка. Корни обволакивали поверхность камня, словно маленькие пульсирующие вены — Усики прорастали во всех направлениях и переплетались между собой, покрывая все вокруг насыщенным оливковым узором. Он растет прямо на наших глазах. Да, Зия, кивнул Равендер. Я знаю, где мы раньше, отсюда до края блуждающего леса, был день пути, но лес вырос, расширился. Скоро вся Арбона будет зеленой. Зия смотрела, как зелень поглощает гигантский монолит. Земные растения так не растут, изумленно проговорила она. «У нас теплицы недели уходили на то, чтобы семена проклюнулись. И это с удобрениями». Равендер, вытянув шею, наблюдал, как на скальной поверхности выпрыгивают пучки росточков с хохолками. «Этому положил начало генератор вируса, о котором говорил Хаксли. Вот что возрождает жизнь там, где она исчезла, затем распространяет ее большой дар». Зиа задумалась об этом, рассеянно наблюдая, за несколькими странными на вид насекомыми, порхающими вокруг фонаря. Насекомые зажужжали и ренулись внутрь светильника, как будто у них было соревнование. Кто ближе подлетит к источнику света? «Если этот генератор не в Солосе», — глубокой задумчивости проговорила она. «Тогда он должен быть где-то здесь, в лесу?» Равендер кивнул. «А если он в лесу, войска катма никогда его не найдут?» Дождь прекратился, друзья возвращались в лагерь. «Но если лес и так расширяется, то зачем генератор? Зелень постепенно доберется и до новой Атики, и его земля снова станет плодородной», — сказала Зия. «Плодородная или нет, но земля — это не его», — поправил Юравендер. «Новая Атика? Земля, на которой построен город, разве не его?» — спросил Зия. В памяти у нее возникло видение из машинопрорицаний — Люди захватывают то, что некогда было солосом. Земля ничья, она никому не принадлежит. Это мы принадлежим Земле. Арбони, планета должна так же свободно дышать и расти, как мы дышим и растем. Если бы только Кадм знал, что лес расширяется, вздохнула Зиа. Остановил бы он вторжение. Если бы Зиа девять, но я сомневаюсь, что. Равендер вдруг остановился, принюхался и притушил фонарь. Я знаю этот запах, это. «Мант-бегун», — прошептал он. «Что?» — не поняла Зя. «Мант-бегун?» «Да, я уверен. Идем». Равендер схватил Зею за руку и потянул ее в лагерь.